Глава двадцать Мишель сидела на краю пирса и болтала над водой ногами в теннисных туфлях. Начинался вечер. В эти загруженные выходные ей нужно было бы остаться в отеле, но она сбежала. Она просто была неспособна на ответственные действия и, хотя понимала, что перекладывает все на Карли, не могла пробудить у себя ни интереса, ни беспокойства. Джаред сидел рядом с ней. Он только что появился, и у нее не было сил сказать ему уйти. Впрочем, пока он не раскроет рот, все будет нормально. Она почти не видела его с того ужасного дня, в основном потому, что избегала его, она избегала всех. «Как дела в отеле?» — спросил он, нарушив молчание. «Нормально». Она собиралась было донести до него, что не хочет это обсуждать, но неожиданно для себя сказала. «Все катится к чертям». «Нет, не все, только ты». Она закрыла лицо ладонями. «Не начинай опять, я не хочу ничего слышать. Тебе становится хуже, а не лучше. На тебе болтается одежда. Если так будет продолжаться, ты загремешь в госпиталь». Манго твердил ей то же самое на последнем сеансе физиотерапии, поэтому она больше не ездила к нему. «Я знаю, что ты не спишь», — добавил Джаред. Она вскочила и тут же пожалела об этом. Боль прошила ее бедро и ногу. «Перестань!» — заорала она. «Просто замолчи! Ты не моя мать! Ей было бы на все наплевать, а сейчас мне это и нужно. Если ты хочешь, чтобы я съехала, так и скажи!» Джаред глядел на нее с непроницаемым лицом. «Я не хочу, чтобы ты уезжала. Тогда оставь меня в покое. Ты уже испортил мне хороший вечер». Она повернулась и пошла к берегу, ощущая слабость в ногах. В последние дни так бывало часто. Еще у нее немного кружилась голова, пожалуй, надо немного поесть. У Джареда всегда найдется сэндвич в холодильнике. Она почти дошла до конца причала, когда он крикнул ей вслед. «Какой смысл было возвращаться домой, если ты приехала, чтобы умереть?» Его слова преследовали её, но она не оглянулась и не замедлила шаг. Просто шла и шла. Это было всё, что она могла. Карли подняла голову и обнаружила, что Мишель стоит в дверях ее крошечного кабинета и смотрит на нее. Она выглядела плохо. Серая кожа, красные глаза, впалые щеки и торчавшие скулы. В животе Карли зашевелилась тревога. Ее отец погиб, врезавшись на машине в дерево, но это частность. На самом деле его убил алкоголь, и он выглядел почти так же, как сейчас Мишель. «Тебе нужна помощь. Ты едва ли сможешь мне помочь». «Так не может продолжаться», — сказала ей Карли. «Пойми, тебе становится все хуже, а не лучше. Пожалуйста, Мишель, обратись за помощью. Может, Джаред... Забудь о нем» сказала мишель и в ее глазах сверкнула ярость не говори с ним не смотри на него он для тебя умер поняла карли ощутила первый приступ страха состояние подруги было хуже чем она думала неужели мишель перешла черту и уже не найдет обратной дороги? я вообще редко его вижу поспешно сказала карли и прижала ладони к столу лихорадочно думая как ей быть с кем поговорить она должна что то срочно придумать «Может, Сэм что-нибудь подскажет?» Мишель шумно втянула в себя воздух. «Слушай, я знаю, что ты беспокоишься, но все не так плохо, как ты думаешь. Я в порядке». У Мишель зазвонил телефон. Она достала его из кармана и взглянула на экран. Когда рассмотрела номер, ее лицо исказилось, глаза сузились в щелочку, губы скривились. «Хватит звонить мне!» — закричала она и швырнула телефон. Он ударился о картонные коробки и все звонил. «Выключи его, выключи!» Карли встала и взяла телефон, нажала на кнопку отбоя. Телефон умолк. Они стояли в маленькой комнате и глядели друг на друга. Мишель отвернулась первая. «Прости», — пробормотала она. «Звонил мой отец. Не знаю, зачем он мне звонит. Я хочу, чтобы он оставил меня в покое». «Ты не говоришь с ним?» «Нет, зачем?» Ведь ты не говоришь со своей мамой. Почему? Мы перезваниваемся. не часто пару раз в год. Один раз она приезжала. Мне хотелось бы, чтобы она больше общалась с Габи, но едва ли это получится. Как ты можешь?» С осуждением спросила Мишель. «Они бросили нас, они ужасные эгоисты. Они не заслуживают того, чтобы остаться в нашей жизни». Она выхватила у Карли телефон, швырнула на пол и наступила на него, словно пыталась раздавить. «Я хочу, чтобы они ушли, просто ушли». Страх нарастал, не за себя. Карли не боялась, что Мишель ударит ее. Нет, она боялась за подругу. «Мишель!» — начала она. «Нет, не говори ничего, просто молчи». Мишель с пепельно-серым лицом озиралась по сторонам, словно попала в ловушку и искала выход. «Я не могу быть здесь, я не могу это делать, ухожу, просто ухожу» и она побежала по коридору. Карли бросилась за ней, Мишель двигалась быстро, видимо, ее бедро болело меньше. Она села в свой грузовик и с ревом выехала с парковки, чуть не врезавшись в дерево на въезде. «Мама!» Карли увидела дочку с мистером усачом «Да, милая. Что случилось с Мишель?» «Я не знаю», честно сказала Карли, гладя дочку по голове и пытаясь улыбнуться но скоро ей будет лучше. «Точно?» Карли засомневалась, правильно ли лгать своему ребенку, но у нее не было выбора. Гайби слишком маленькая, чтобы встретиться с правдой. «Да, обещаю». Мишель сидела на стуле в дальнем углу бара. Ее тело сотрясало дрожь. Она не знала, сколько пробыла там и сколько выпила. Она даже ожидала, что бармен откажется ее обслуживать, но тот, казалось, не замечал, что она вот-вот рухнет. Очевидно, его больше интересовала ее кредитная карточка. Она сказала себе, что должна что-нибудь поесть, хотя при мысли о еде желудок свело судорогой. Она погружалась в бездну, она это понимала. Каждый день давался ей все тяжелее, и дело было даже не в том, что случилось в Афганистане, хотя те картины все еще преследовали ее. Дело было в другом. Ей слишком тяжело быть здесь, быть где угодно. Но ей и не нужно никуда идти. Что это значит? Что пора не быть нигде? Может, это ответ? Она закрыла глаза, потом открыла, испугавшись темноты почти так же, как света. Протянула руку к стакану, но рука тряслась слишком сильно и не могла его взять. Ее захлестнула слабость. Может, она просто умрет прямо здесь, и никто не будет знать причину? Вставай. Она услышала голос, заморгала и увидела стоявшего у стола джарода Что? Вставай, мы уходим отсюда. Он схватил ее за руку, поставил на ноги и почти поволок к двери. Он хочет заставить ее что-то сделать, подумала она. Заставить взглянуть на ее неправильные поступки, стать лучше. Он больше не собирался слушать ее возражения. Эта догадка вызвала у нее страх и облегчение. Может, он покажет ей какой-то выход? «Куда мы идем?» — спросила она. «Домой». «Не в госпиталь? Не в центр реабилитации?» «А что потом? Я тут же уйду и вернусь сюда». Она хотела, чтобы в ее словах звучал вызов, но тут же поняла, что ее голос слишком слаб это уж твое дело». Дорога не заняла и пяти минут, Джаред помог ей выбраться из кабины и отвел к задней двери дома. Она знала, что теперь последует лекция, и в душе надеялась, что Джаред сумеет убедить ее, но сомневалась. Что он мог сказать такого, чего она не говорила себе? Он не волшебник, просто парень, у которого есть слабость помогать тем, кто попал в беду. На улице было еще светло, несмотря на десятый час, и Мишель видела все ясно, даже пса, привязанного возле двери. Она остановилась и вытращила глаза. Пес был приличных размеров, метис-лабрадоры и, возможно, овчарки. Короткошерстные, как палевый лабрадор, с темной мордой и темными ушами. При их появлении он испугался и отошел подальше, насколько позволяла веревка. Мишель ахнула, увидев рубцы на боках собаки и торчавшие ребра. Фёс буквально излучал страх. Он задрожал так сильно, что даже упал, потом кое-как встал и попытался забиться в угол маленького крыльца. Мишель стало нехорошо. «Что с ним такое?» «Кто его знает?» «Мой приятель работает в службе спасения животных. Этого малыша подобрали сегодня утром, он был избит и брошен. Я привёз его сюда». «Ему требуется уход, питание и забота». Мишель оторвала взгляд от собаки и уставилась на Джареда. «И ты собираешься это делать?» «Нет. Этим займешься ты, Мишель. У него нет никого на свете». Она попятилась. «Я не умею обращаться с собаками. Придется научиться. И поскорее». «Ветеринар говорит, что пес не больной, просто истощен и запуган, боится всего». Прежние хозяева совершенно не заботились о нем, возможно, даже издевались, неизвестно. Джаред достал из кармана ключи и направился к машине. «В доме лежит собачий корм, остальное сообразишь сама», — сказал он напоследок.